Глава восьмая. Крик пумы. Около часу дня мои размышления были прерваны приходом Монгомери. Его странный слуга следовал за ним, неся на подносе хлеб, какие-то овощи и другую еду, а также бутылку виски, кувшин воды, три стакана и три ножа. Я искосы посмотрел на это удивительное существо — и увидел, что оно тоже наблюдает за мной своими странными бегающими глазами. Монтгомери объявил, что будет завтракать вместе со мной, а Моро слишком занят, чтобы присоединиться к нам. «Моро?» — сказал я. «Мне знакома эта фамилия?» «Черт побери!» — воскликнул он. «И что я за осел? Зачем я вам это сказал? Мог бы раньше подумать. Но да все равно это послужит вам намеком». на разъяснение наших тайн. Не хотите ли виски? Нет, спасибо, я не пью. Хотел бы я быть на вашем месте. Но бесполезно. Жалеть о невозможном. Это проклятые виски и привела меня сюда. Оно и одна туманная ночь. Я счел еще за счастье, когда Моро предложил взять меня с собой. Странное дело. Монтгомери, прервал я его, как только закрылась наружная дверь. От чего? У вашего слуги остроконечные уши. Черт побери, выругался он с набитым ртом и с минуты изумленно смотрел на меня. Остроконечные уши? Да, остроконечные, повторил я, возможно, спокойнее, но с стесненным дыханием и поросшей шерстью. Он приспокойно принялся смешивать виски с водой. Мне всегда казалось, что уши его не видны из-под волос. Я увидел их, когда он нагнулся, чтобы поставить на стол кофе, и глаза у него светятся в темноте. Он Гомери, уже пришел в себя от неожиданности. — Я и сам замечал, — спокойно сказал он слегка шепеляли, — что у него с ушами действительно что-то неладно. У него такая странная манера тщательно прикрывать их волосами. Как же они выглядят? Я был уверен, что он просто притворяется, но не мог уличить его во лжи. Они остроконечные, — повторил я, — маленькие и покрытые шерстью, несомненно, покрытые шерстью, да и весь он самое странное существо, какое я когда-либо видел. Резкий, хриплый, звериный крик, полный страдания, донесся до нас из-за ограды. По его ярости и силе можно было догадаться, что это кричит пума. Я заметил, как Монтгомери вздрогнул. — Да? — — сказал он вопросительно. — Откуда вы его взяли? — Он из э, Сан-Франциско. Действительно, он безобразен, какой-то полупомешанный. Не могу хорошенько припомнить, откуда он, но я привык к нему, мы оба привыкли друг к другу. Чем же он так поразил вас? — Он весь как бы противоестественный, — сказал я. — В нем есть что-то особенное. «Не примите меня за сумасшедшего, но близость его возбуждает во мне дрожь омерзения, как прикосновение чего-то нечистого, в нем право есть что-то дьявольское». «Слушай меня, Монтгомери перестал есть». «Ерунда», — сказал он, — «я этого не замечал». Он снова принялся за еду. «Мне ты и в голову не приходило», — проговорил он, прожевывая кусок. «По-видимому, матросы на шхуне чувствовали то же самое». И травили же они беднягу. Вы сами видели, как капитан. Снова раздался крик пумы. На этот раз еще более страдальческий. Он Гомери выругался. Я уже почти решился спросить у него о людях, виденных мною на берегу. Но тут бедное животное начало испускать один с другим резкие пронзительные крики. «А ваши люди на берегу?» Все же спросил я его, к какой расе они принадлежат. «Недурные молодцы, правда?» — рассеянно ответил он, хмуря брови при каждом новом крике животного. Я замолчал. Снова раздался крик, еще отчаяннее прежних. Он посмотрел на меня своими мрачными серыми глазами, подлил себе еще виски, попытался завязать разговор об алкоголе и стал уверять, что... Им он спас мне жизнь. Казалось, ему хотелось подчеркнуть, что я обязан ему жизнью. Я отвечал рассеянно. Завтрак наш скоро кончился. Урод со строконечными ушами убрался со стола, и Монгомери снова оставил меня одного. Завтракая со мной, он все время был в состоянии плохо скрываемого раздражения от криков, подвергаемой висекции пумы. Он жаловался, что нервы у него шалят, и в этом не приходилось сомневаться. Я сам чувствовал, что эти крики и меня необычайно раздражают. В течение дня они становились все громче, их было мучительно слышать, и, в конце концов, я потерял душевное равновесие. Я отбросил перевод Горация, который пробовал читать, и принялся, сжимая кулаки и кусая губы, шагать по комнате. Потом я стал затыкать себе уши пальцами, но крики становились все нестерпимее. Наконец в них зазвучало такое предельное страдание, что я почувствовал себя не в силах оставаться в комнате. Я вышел на воздух, в дремотный жар полуденного солнца, и, пройдя мимо главных ворот, по-прежнему запертых, повернул за углограды. На воздухе крики звучали еще громче. Казалось, будто в них сосредоточилось все страдание мира. Все же, думается мне, а я с тех пор не раз думал об этом, зная я, что в соседней комнате кто-нибудь страдает точно так же, но молча и отнесся бы к этому гораздо спокойнее. Но когда страдание обретает голос и заставляет трепетать наши нервы, тогда душу переполняет жалость. Несмотря на яркое солнце, И зеленые веера, колеблемых морским ветром пальм, весь мир казался мне мрачным хаосом, полным черных и кровавых призраков до тех пор, пока я не отошел далеко от дома с каменной оградой.